У воска стоял самолетов, нетерпеливо притопывая, подергиваясь в нешуточной жажде деятельности. Однако он все же дождался, пока поручик захлопнет за собой дверцу, потом крепко взял его за локоть и бесцеремонно поволок к задку повозки. «Пойдемте, Аркадий Петрович, посмотрим», — сказал он Кривервод. «Стоит того право» он направился о хвост обоза, и поручик, не задавая вопросов, заспешил следом. Солнце розовым шаром стояло над горизонтом, приподнявшись над ним самую чуточку. Прекрасно видно, что там, в хвосте, вновь собралась немаленькая толпа ямщиков, но на сей раз справа. В глубоких снегах перемещается несколько фигур медленно смыкаясь вокруг длинного непонятного предмета. Тут ты, черт! Так это же лошадь!» В сожжениях в десяти от тракта глубокая взрыхленная борозда заканчивалась там, где пурхалась лошадь. Ну, в снегу побрюха, выгибая шею, то рывками вздымаясь над белыми сугробами, то опускаясь в них, как в воду. Донеслось короткое испуганное ржание. К ней неторопливо продвигались четверо ямщиков, проваливаясь порой по грудь, взмахивая согнутыми в локтях руками, перекликаясь. Кто-то над цадно орал, что не нужно лезть в сугроб, нужно зайти сбоку и выгнать на тракт. И слева от обоза наблюдалась схожая картина увязчивая в сугробах лошадь и неспешно продвигавшиеся к ней ямщики. Только это не билось, а стояло спокойно, уронив голову, тыча мордой в снег. Впереди поспешал Мохов в сопровождении Саипа. Следом, отстав на пару шагов, рысой двигался жандарм. И Позин, и еще кто-то. Они миновали казенные воски. Все трое казаков, сбившись в кучку, глазели в ту сторону, но с места не трогались. Очевидно, повинуясь приказу, обязывающему их не отходить далеко, даже теперь, когда золото не осталось вовсе. Тут же стоял Ясаул, смотрел в ту сторону, цепляясь за дверцу. Покосившись мимоходом, поручик убедился, что физиономия Цикунова... Искажена чудовищным похмельем. Надо полагать, Один вчера ухитрился Напоить его в дребезину И, пожалуй, что правильно сделал. Такие переживания, Сопряженные с попыткой самоубийства, Лучше всего заглушать именно водкой. Когда человек, очухавшись утром, Сосредоточится не на вчерашних горестях, А на головной боли, и о мерзительных ощущениях во всем организме. — Что, снова? — спросил поручик. — И еще хуже! — откликнулся Самолетов, не глядя на него. — Но ведь мы за полсотни верст от того проклятого места! — Да не знаю я ничего! — рявкнул Самолетов. — Опомнился, — сказал хмуро. — Простите нервы! На сей раз все обстояло совершенно по-другому. Никто не загораживал им дорогу тесно сомкнутыми спинами. Люди стояли на значительном отдалении от пострадавшего воза. Пробираясь между ними вслед за самолетовым, поручик видел вокруг смертельно испуганные лица, мелко, безостановочно крестившихся ямщиков и других, стоявших неподвижно, уронив руки со столь тоскливой безнадежностью на лицах, что оторопь брала. И тут же ему самому стало по-настоящему жутко. По обе стороны глобель свисали порванные ремни упряжи. Это пристежные, в панике собрались. Это их ловили. А коренник, валявшийся в нелепой позе, и выглядел точно так же, как вчерашний лошадиный труп. Из него будто выпили все жизненные силы вместе с плотью. Кожа туго обтягивала скелет. Но жуть вызывал не он, а нечто, сидевшее на козлах. Большущая дыха висела на бывшем человеческом теле, словно пустой мешок на колочке. Меховая шапка слетела, И прекрасно можно было рассмотреть невероятно усохшую человеческую голову. Кожа прямо-таки прилипала к черепу. Скверные зубы ощерены в чудовищной усмешке. Волосы и борода выглядят приклеенными париком на театральном муляже. Шея стала тоненькой, будто палка. И голова под собственной тяжестью упала на левое плечо. Рук не видно было под рукавами дохи, но как они теперь выглядят, сомневаться не приходится. Эта картина страшила в первую очередь от того, что была непонятной, неправильной. Такого с людьми не бывает, а вот подишь ты. — Батюшки мои! — охал Ефим Егороч, крестясь. — По обе стороны тракта все еще ловили лошадей неспешно перекрикаясь стараясь не лезть глубоко в снег вокруг медленно смыкалась толпа все взгляды были устремлены на мохова и были они столь исполнены нерассуждающей злобы что поручик невольно потянулся к поясу но вспомнил что сабли при нем нет который день вместе с револьверной кобурой валятся в воске в голове пронеслось Они настроены столь панически, что от страха могут и назначить виновного, безрассудно полагая, будто это чем-то поможет. Случается такое с людьми во время тяжких испытаний. Предчувствие его не обмануло. Вперед выскочил верткий, лядащий мужичок, щербатый, редкобородый. Тыча в мохово пальцем прямо-таки запричитал. «Я Ты куда нас завел? На какую погибель? Говорили про место заколдаванное. Да какое же это место? Если почитай, полсоти верст отмахали, а оно, глянь, опять. Это был еще не вожак. Он чересчур ничтожен и суетлив. Но вот в заводилы он вполне годился. На роль той искры, что в два счета воспламенят пук сухой соломы послышался голос Мохова, растерянный, дрожащий. «Господи, Филька, а я-то тут при чем? Места насквозь известные, Сибирский тракт. Ты по нему сам столько раз хаживал». Юрки Филька дергался, ломался, непритворно, но вполне натурально, в неподдельной ажитации. «Ты, Егорыч, — что генерал в войске. Твой обосс, ты распоряжаешься, тебе и ответ держать. Он непрестанно оборачивался к остальным, искал одобрения и поддержки. Большинство толпящихся смотрели на него безучастно, но имелись и такие, что, согласно кивали, зло пялились на Мохова. Насторожившийся Саиб, Шагнул вперед, оказавшись между хозяином и крикунами. Поручик видел, как его ручища скрылась под дохой. — Ты, Филя, погоди, — сказал высокий плотный ямщик, обладатель черной цыганистой бороды. Вон выдвинулся в первый ряд, потеснив крикуна, и тут нехоть отступил. — Ефим Егорыч! На тебя, может, Филька и зря напустился, горяча со страху. Мы не сосунки, понимаем. Тракт он есть, тракт, место исхоженное. Только дела заворачиваются, плохие. Э, вон что, от и осталось смотреть боязно. Лошади опять же... Зараза, точно тебе говорю. Вчера лошадь пала. Нынче вторая, да вдобавок на Ермолая перекинулась. А на кого она дальше переползет, знать невозможно. Хворь какая-то. Мало ли на свете хворей, про которые раньше и не услыхивали. Наподобие холеры или там чумы. Стало быть, и скотину, и человека сушит, как ребеху на солнышке. Ну, а дальше-то что, Кондрат? — уныло спросил Мохов. — Куда клонишь? — А ты не понял, Ефим Егорыч? Будем плестись, все перемрем. Выпрягаем лошадок, садимся верхами прямиком до Пронского. Так-то до него верст сотню, если плестись, два перехода. А если припустим... — А воски с людьми ты куда денешь? — спросил Мохов очевидно преодолевший первую растерянность и собравшийся перехватить инициативу. Там чай тоже корещённые. Воски! А пускай тоже скачут со всей мочи. Мы ж не звери, понимаем. Вот только сани с грузом побросать к чертовой матери все до единого. Тогда припустим, а то все перемрём на манер Ермолая. — А ну-ка, ну-ка! — громыхнул самолетов неким непостижимым образом, моментально оказавшийся в центре толпы и в центре внимания. — Кондратий Филиппович, голова у тебя светлая, да дураку досталось, прости за прямоту. — Это почему еще? — из-под лоби уставился на него цыганообразный Кондрат. Ты, Николай Фрегонтыч, конечно, человек справный, тороватый, уважаемый. Сам видеть должен, что творится эта зараза.